но человек непоследователен. Не любя всею душою Кытина, к и р и л Иванович не переставал уважать себя. Выслушавший сообщение об у р ч а л к е н е к и р и л Иванович посмотрел на портрет министра художественных промыслов, висевший против окна, потом вздохнул и в ы р г а л с я вслух. Он позволял себе т а для контакта с массой, но процветание изменило его ругань. или она напоминала выдохшуюся водку, на вкус противно, а крепости никакой. Кытина ругательство напугала, и он снова з а у б н и л о своем комплексе. — Да, ну, ладно, — сказал Кирилл Иванович. — и д е т и Кытин, и д е т и и работайте. — Работать! С удовольствием! — пятясь к дверям, — з а т о р т о р и л Кытин. — Ведь все, что у меня есть, там архаям, и... Но Кирилл Иванович не слушал. Он с неудовольствием прикидывал, что главный редактор... р а б о т е т в Польше еще целую неделю, и решать вопросы об урчалке, е м у придется снова с му. Решать, Кирилл Иванович, страсть как не любил, ибо вечно колебался, и колебания т и зависели от дуновений вовсе даже неприметных. Вот и сейчас была нужда поговорить с ответственным секретарем Астаховым, а он не знал, как к этому приступиться. Пойти к Астахову он не мог, потому что был главнее по должности. А вызвать Астахова по телефону не решался, поскольку считал себя демократом. В конце концов он снял трубку и, не лишенным приятности и голосом, проговорил, «Саша, надо посоветоваться». «Как это сделать практически?» «Ага, зайдешь, ну и прекрасно». Астах явился с гранками свежего набора. «О чем совет?» — сказал он. «Видишь ли...» «Как бы это выразиться поточнее?» к и р и л Иванович запыхтел г у б а м будто играл с Астаховым в паровозик. «Тебе известно, что наш Бурчалкин в некотором родстве с гладиарщиной и козлизмом?» «Нет, неизвестно. Я его босиком в редакции не видел. Этого еще не хватало. «Достаточно, что брат он, брат того самого бузатера из янтарных песков. Младший Бурчалкин совершил безобразный поступок. И где?» На месте будущего памятника отдыхающему труженику, з а д у м а н о г о самим Сипуном, ты представляешь, как все это может быть увязано? — Нет, не представляю. — А я не хочу ставить под удар реноме газеты. Ты учти, компания в самом разгаре, потому ч сам знаешь, Агапалыч Сипуншу теить не любит. н у сегодня он силен, а завтра нет. — Сипун тебе на язык! — воскликнул Кирилл Иванович и спросил настражен. — Ты что-нибудь знаешь, а? «Я знаю, что брат за б р а т а не отвечает», — уклонился Астахов. «А я что говорю?» — заспешил Еремов. «Никто так вопросы и не ставит, но Роман Бурчалкин должен занять свою позицию». Астахов заложил руки в карманы и стал молча покачиваться то вправо, то влево. «Может, я ошибаюсь, а? Может, у тебя, Саш, другие соображения?» Астахов молчал и делал это нарочно, чтобы довести колебания Кирилла Ивановича до предела и обезоружить его, на решение по существу». Убедившись, что Еремов дозрел, Астахов вынул руки из карманов сказал так. «Хорошо, позиция будет». Он ушел и вернулся с Бурчалкиным. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил Кирилл Иванович, и вздохнул, будто уступал Роману место в электричке. Роман сел. Кирилл Иванович пожевал губами, внимательно изучил пятнышко на столе, подышал на него, потер пальцем и уже тогда сказал. л «У меня к вам несколько странный вопрос. Вы не рисуете?» «Нет, не дано», — сказал Роман. «Да, ну ладно. А брат у вас есть, не ошибаюсь, художник?» «Художник. Ну и как вы к нему относитесь?» «По-братски», — «По нахмурился Роман, догадываясь, в чем дело. «Но, надеюсь, вы не разделяете его взглядов, символистических, разумеется, именно это я имею в виду. Как я могу разделять то, чего нет?» Кирилл Иванович уставился на Бурчалкина, как на телевизор, в котором непонятно, что чинить. Разглядывание было долгим, но не бесполезным. Колебания закончились. Кириллу Ивановичу вдруг пришла идея, как переложить решение на заинтересованное, очень даже заинтересованное и влиятельное лицо. — Не разделяете, — сказал он вовшевленно, — и прекрасно. Отправляйтесь к товарищу Сипуну и возьмите интервью для газеты. Заодно и объяснить ему свою непримиримость, гладиаторщине и козлизму всех мастей — это важно, так что желаю вам удачи. Выходя из кабинета, Роман повстречался с Кытиным. Тот тащился, заложив руки за спину и что-то невнятно бормотал.